тает грабар александр Беликова лидия музыкальное оформление фоновая рф мария зайцева все что мне надо практика любви 4 аннотация это была случайность я подумал что она ветреная бабенка она подумала что я насильник В какой-то степени мы с ней оба оказались правы. «Я не могу перестать вспоминать нашу первую встречу. Она тоже. Вот только эмоции у нас разные. Она меня ненавидит, а я ее хочу. И её ненависть мне нисколько не помешает».